Ласкеев Борис Федорович Никто никогда не прощет ни Инфелико Сум, ни Саваль Про члена Бодлировской академии Бориса Федоровича Ласкеева известно крайне мало Родился Борис Ласкеев в семье потомственного духовенства Дед Михаил Иванович Ласкеев был священником Покровской церкви села Югустиц Лужского уезда Сыновья отца Михаила лоскеева закончили Петроградскую духовную академию. Федор Михайлович лоскеев служил в различных храмах Санкт-Петербурга, преимущественно в храмах военного ведомства. В год рождения сына Бориса, 1899 он был настоятелем церкви святого благоверного князя Александра Невского при 145-м пехотном Новочеркасском этапе императора Александра Третьего полку на Малой Охте. В революционное и в послереволюционное время он священник Адмиралтейского собора во имя святого Спиридона тримифунтского находящегося непосредственно в главном здании Адмиралтейства. В годы Красного террора погибли два его брата. В конце 1919 года Адмиралтейский собор был закрыт, и отец Федор Ласкеев служил теперь в Николо-Богоевленском соборе, который из ведения гвардейского экипажа был переведен в разряд приходских церквей. Борис Ласкеев по стопам деда-отца и отцовских братьев идти не пожелал, и с лет поступил в Институт корпуса инженеров путей сообщения. Институт успешно закончил, работал в дорожном отделе «Леноблтранса» с 1930-го в проектно-изыскательной конторе «Ленпроект Дор». Женился, жил с женой и сыном на Петроградской стороне, улица Корпусная, дом 24, квартира 23. Однако уже с середины 1920-х вел и тайную жизнь». Следователь Бузников записал за Ласкеевым в протоколе допроса. В 1924 году я входил в кружок, который работал при больнице Толстого. Кружком руководил работник больницы Ренникова. В кружок помимо меня входил Бронников, Заинский, Тимофеев и другие поэты и музыканты. Кружок за антисоветское направление был в том же году разогнан. К сожалению, мы ничего не знаем о кружке при больнице Толстого. Мы даже не знаем, о какой именно больнице идет речь. Может быть, имеется в виду Первый Ленинградский медицинский институт, бывший Петроградский женский медицинский институт, расположенный на улице Льва Толстого. Ничего не говорят нам и упомянутые в протоколе имена участников, кроме, естественно, Бронникова. Неизвестное содержание работы кружка, очевидно только, что было оно связано с поэзией и музыкой. Что привело Бориса Ласкеева в кружок, и об этом тоже у нас нет никакой информации. Зато теперь ясно, что именно в этом кружке, еще в 1924 году, Ласкеев познакомился с Михаилом Дмитриевичем Бронниковым. После разгрома кружка они на несколько лет потеряли друг друга из виду. Встретились случайно в 1928 или 1929. И Бронников пригласил Ласкеева в созданную им Бодлеровскую академию, куда входили Александр Рейслер, зав. отделом сбыта завода «Красная заря» и экономист геолого института Павел Азбелев. Собирались регулярно на квартире Бронникова. Арестован Ласкеев был 20 марта 1932 года, одновременно со Сбелевым и Рейслером. В отредактированном следователем Бузниковом протоколе первого допроса, члена Бодлеровской академии Бориса Ласкеева, читаем. «Мое вхождение в вышеназванную ассоциацию обуславливалось моим мировоззрением». «Я сторонник крайней идеалистической философии, утверждающей существование высшего духовного существа». 28 марта допрос ввел помощник Бузникова Федоров. Не особо заботясь о стилистической грамотности протокола, Федоров записал за Ласкеевым. «В кружок входили исключительно лица из круга инженерно-технических работников». Политической задачей руководства кружка являлось проникновение в среду технической интеллигенции, втягивание в кружок и антисоветское разложение, используя для этого искусство, в частности, литературу как средство. Достигалось это путем отрыва членов кружка, занимавшихся помимо своей специальности также и литературой, от советской тематики, и пролетарского метода в творчестве, насыщая его антисоветским содержанием, чтением на регулярных собраниях круга своих и чужих контрреволюционных произведений. Характерными примерами антисоветского творчества члена кружка Рейстлера являются следующие произведения «Голодный вечер», рисующий тяжелое положение бывшего офицера, вынужденного продавать свою последнюю одежду бывшему своему унтеру. Произведение «Красный гром» рисует зверства Красной Армии при занятии территории во время Гражданской войны. Красная Армия насилует беззащитных жителей, убивает их, поджигает их дома. Показ рабочего класса носит фашистский характер. В его произведении «Зимняя ночь» рабочий класс Советского Союза рисуется как сборище насильников, беспробудных пьяниц, проституток. Творчество Асбелева и мое было антисоветским. Наши произведения были направлены на отрыв читателя от современной советской действительности и перенос его в эпоху расцвета дворянства и монархизма. Как примеры моих антисоветских произведений могу указать на следующее. «Инфилекус Сум» и Саваль» и все мои новеллы из показаний Рейстлера». Поэтическое творчество члена кружка Бадлеровской академии Ласкеева является антисоветским. Свои произведения он насыщает жалостью и стремлением возврата к прошлому величию дворянства. Ярко может охарактеризовать его политическое кредо поэма «Лениополь», в которой он воспевает самодержавный абсолютизм как лучшую и единственно приемлемую форму государственного устройства. К сожалению, мы не имеем ни малейшего представления о большинстве этих произведений. Конфискованные во время ареста их авторов, в архивах ФСБ они не обнаружены. Мы так никогда и не узнаем, о чем они, и никто никогда не прочтет романы с необычными названиями «Инфелико Сум» и «Рон Саваль». Ласкеев был обвинен по статье 58.10 Уголовного кодекса как «монархист», Сторонник вооруженной интервенции, автор контрреволюционных произведений, член фашистского кружка Бадлеровская академия. Виновным себя признал. Постановлением выездной сессии коллегии ОГПУ в ЛВО 17 июня 1932 года был лишен права проживания в 12 пунктах и Уральской области, прикреплен к определенному месту жительства. К какому именно, нам неизвестно неизвестной, как сложилась дальнейшая его судьба. Отец Ласкеева, священник Никольского собора, отец Федор лоскеев в 1934-м успел увидеть, как с колокольни собора снимали колокола, а в 1935-м он был выслан из Ленинграда, куда тоже неизвестно. Жена Ласкеева Маргарита Иосифовна умерла в блокаду в 1942-м, похоронена на Пискаревском кладбище. Ничего не известно и об их сыне Александре.